Женщина в ужасе уставилась на него. Вы можете? А? Она быстро взялась за богато украшенную переговорную трубку, но мокрист мягко отобрал у неё переговорный аппарат, мастерски посвистил в раструб, поднял его к уху и одарил девушку улыбкой. Спасибо вам, сказал он. Неважно за что. Улыбайся, говори нужные слова нужным голосом и всегда, всегда излучай уверенность, как сверхновая звезда. В его ухе раздался голос. Тихий, как шебуршание паука в спичечном коробке. «Скрытие с вами, да?» «Мартин!» — сказал Мокрест. «Как хорошо, что вы улучили минутку для меня!» «Я Мокрест! Мокрест фон Губвик! Главный почтмейстер!» Он бросил взгляд на переговорную трубку. Она исчезала в стене где-то под потолком. «Как любезно, что вы согласились помочь нам, Мартин!» «Я про пропавшие буквы! Семь пропавших букв, точнее говоря!» «Скрыть!» «Сыновик! С крыши, нововик!» «Я с собой не таскаю такие штуки, Мартин. Но если вы потрудитесь выглянуть в окно, вы увидите моего личного помощника, мистера Помпу. Он стоит на той стороне улицы». «Он в восемь футов высотой, и в руках у него огромный лом», мысленно добавил Мокрест. Он подмигнул девушке за столом, которая глядела на него почти с благоговением. «Навыки общения надо тренировать постоянно». Сквозь потолок он услышал невнятное ругательство. переговорной трубки оно превратилось в «Мокрест». «Да», — сказал Мокрест, — «возможно, мне стоит подняться наверх и пообщаться с вами лично». Десятью минутами позже Мокрест осторожно перешел через улицу и улыбнулся своим сотрудникам. «Мистер Помпа, не затруднит ли вас отковырнуть наши буквы, пожалуйста?» — сказал он. «Постарайтесь ничего не повредить. Мистер Мартин был так любезен. А вы, Толивер?» Вы же тут давно живёте, не так ли? Вы ведь знаете, наверное, где нанять людей с лестницами, верёвками и всем таким прочим. Я хочу, чтобы эти буквы вернулись на своё законное место до полудня. О'кей? Это будет стоить денег, мистер Губвик, сказал Грош, глядя на него в величайшем изумлении. Мокрыйст вынул из кармана мешочек и позвенел им. Сотни долларов будет более чем достаточно, полагаю, сказал он. Мистер Мартин очень извинялся и очень-очень сильно хотел помочь нам. Сказал, что купил их много лет назад у какого-то типа в баре, а теперь просто счастлив заплатить за их возвращение. Потрясающе, до да чего отзывчивыми становятся люди, если найти к ним верный подход. С противоположной стороны улицы донеслось звяканье. Мистер Помпа без всякого видимого усилия уже оторвал М «Разговаривай с людьми мягко и держи под рукой громилу с ломом», — подумал Мокрест. «Похоже, вполне приемлемый метод». Слабый солнечный свет блеснул на букве «А» Когда она встала наконец на своё место, толпа вокруг собралась не маленькая. В Анкморпорке горожане всегда обращают внимание, если видят кого-нибудь на крыше. Вдруг случится интересненькое самоубийство. Когда последнюю букву приколотили на место, из толпы раздались одобрительные крики. Четверо погибших, думал Мокрист, глядя на крышу. Интересно, захотят ли стражи побеседовать со мной? Они вообще знают обо мне? Или они думают, что я мёртв? А я хочу с ними побеседовать. Нет. Проклятие. Единственный способ выбраться из всего этого двигаться вперёд, а не назад. Проклятый, проклятый ветеринар. Но был и путь к победе. Он может делать деньги. Он же стал частью правительства, так? Правительство всегда отбирает деньги у народа. Это как раз то, для чего оно создано. А у него отличные навыки общения, так? Он может убедить кого угодно, что медь — это золото, просто слегка потускневшее, что стекло — это бриллиант, и что завтра будет бесплатное пиво. Он перехитрит их всех. Он не должен пытаться убежать, не сейчас. Если голем может купить свою свободу, то и мокрый тоже может. Он возьмется за дело, засучив рукава, будет страшно занят и деловит, и будет отправлять все счета ветери. Потому что это государственная служба. Что ветери возразит на это? И если он, мокрист фон Гугвик, не сможет снять со всего этого немного много навары, и не только сверху, но и с dna кастрюльки, да и со стенок кое-что отскрести, тогда он действительно не заслуживает лучшей участи. И вот тогда, когда всё пойдёт как надо и деньги польются рекой, Ну вот, тогда-то и настанет время запланировать кое-что серьезное. Когда хватает денег, можно нанять много людей с кувалдами. Рабочие закончили дела и по своим веревкам забрались обратно на плоскую крышу. Из толпы снова раздались нестроенные одобрительные выкрики. Люди решили, что развлечение вышло неплохое, хотя никто и не сорвался вниз. — Что думаете, мистер Грош? — спросил Мокрест. «Выглядит отлично, сэр! Просто отлично!» — сказал Грош, когда они шли сквозь рядеющую толпу обратно в почтамт. «Ничего не растревожили, а?» — спросил Мокрест. Грош похлопал удивленного Мокреста по руке. «Я не знаю, почему его светлость направила вас сюда, сэр. Правда, не знаю!» — прошептал он. «И у вас добрые намерения, как я вижу. Ну а послушайте моего совета, сэр. Бегите отсюда!» Мокрист бросил взгляд на двери почтамта. Рядом с ними стоял мистер Помпа. Просто стоял, опустив руки вдоль тела. В его глазах сияло огонь. "Я не могу", сказал он. "Приятно слышать, сер, но здесь не подходящее место для перспективного молодого человека", сказал грош. "Адно дело Стэнли. Он счастлив пока возиться с булавками, но вы, сер, вы могли бы далеко пойти". "Нет, не думаю", протянул Мокрист. "Честно, Моё место здесь, мистер Грош. Благослови вас Бог за эти слова, сэр. Благослови вас Бог, сказал Грош. По его лицу покатились слёзы. Мы ведь были героями. Люди ждали нас. Все высматривали нас издалека. Все знали нас. Когда-то почтамт был знаменит. Когда-то мы были почтальонами. Эй, мистер, мокристо обернулся. К нему спешили три человека. И он с трудом подавил рефлекторное желание развернуться и убежать, особенно когда один из них воскликнул: "Да, это он!" Он узнал Зеленщика, которого встретил сегодня утром. За ним по пятам шла пожилая пара. Старик с целью устремлённым лицом и прямой осанкой человека, который ежедневно возится с капустой, встал прямо перед мокристом и проревел: "Вы почтенный молодой человек?" "Да, сэр, полагаю, что так", сказал мокрист. "Чем могу?" Ты принёс мне это письмо от Челли? Я Сорик Паркер, прокричал старик. Ну что же? Кое кто сказал бы, что оно маленько запоздало. О, сказал Мокрист. Ну я это стоило мне нервов, молодой человек. Я сожалею, начал Мокрист. Против мистера Паркера его навыки общения были бесполезны. Он был из тех маловосприимчивых людей, чья способность контролировать свой голос Было ничуть не лучше, чем понимание концепции личного пространства. "Жалеешь", проорал Паркер. "Да о чём ты сожалеешь? Это не твоя вина, парень. Ты тогда не родился ещё. А это я был дураком, когда решил, что ей всё равно, а? Ха, я был в печали, парень, такой печали, что пошёл и записался в" Он сморщил лоб, вспоминая. "Ну, ты знаешь, верблюды с смешной шляпой, песок" «Ну, куда ты идёшь, чтобы забыть?» «Кладчинский иностранный легион?» предположил Мокрест. «Ага, он. А когда я вернулся, я встретил Сэдди. А Челли встретила своего Фредерико. И мы оба постепенно и позабыли о существовании друг друга. Как вдруг провалиться мне на этом месте? Пришло письмо от Челли. Мы с сыном всё утро потратили, разыскивая её. Ну и, короче говоря, парень, мы с ней в субботу поженимся. Благодаря тебе, мальчик. Мистер Паркер был из тех людей, что с возрастом становится только крепче, как тиковое дерево. Когда он хлопнул мокристо по спине, тому показалось, что его ударили стулом. «А Фредерик и Сэдди не будут возражать?» — выдавил он из себя. «Сомневаюсь. Фредерик помер десять лет назад, а Сэдди уже пять лет как на кладбище малых богов», — радостно проревел мистер Паркер. «И нам, конечно, очень жаль, что они покинули нас. Но, как говорит Челли, всё случилось так, как должно было. Тебя нам послала высшая сила. А я скажу, что надо быть парнем с крепким характером, чтобы пойти и доставить письмо после всех этих лет. Многие другие просто отвернули бы его прочь, как безденицу. И ты окажешь мне и будущий второй миссис Паркер большую честь, если согласишься быть почётным гостем на нашей свадьбе. И ответ нет не принимается ими в виду. А ещё я в этом году великий мастер гильдии торговцев. Мы, может и не такие шикарные, как гильдия убийц или алхими, зато нас много. И я всем замолвлю словечко за тебя, даже не сомневайся. Мой сын Георг попозже принесёт вам приглашение для рассылки, раз уж вы снова в деле. Ты окажешь мне честь, мальчик, если пожмёшь мне руку. Он протянул широкую, как лопата, ладонь. Мок rist пожал её, и тут же сработали старые привычки. Твердое пожатие, прямой взгляд. «А ты честный человек, уж я-то вижу», — сказал Паркер. «Я никогда не ошибаюсь». Он так хлопнул Мокреста по плечу, что у того хрустнули колени. «Как тебя зовут, парень?» «Губвик, сэр». «Мокрест фон Губвик», — сказал Мокрест. Он начал опасаться, что уже оглох на одно ухо. «А, фон», э, — сказал Паркер. Ну, для иностранца ты чертовски неплохо справился, я так каждому скажу. Теперь надо идти. Чели хочет прикупить всяких безделушек. Женщина подошла к Мокресту, поднялась на цыпочки и поцеловала его в щёку. И я сразу узнаю хорошего человека, когда увижу его, сказала она. О, а съезд девушка? Что? Не нет, вообще э нет, сказал Мокрест. Я уверена, будет, сказала она. Ласкаво улыбаясь, и поскольку мы очень благодарны вам, я дам вам совет. Предлагайте руку и сердце лично. Мы и так надеемся увидеть вас в субботу. Мокрист смотрел, как она торопится прочь вслед за своим вновь обретённым поклонником. Вы доставили письмо? в ужасе спросил Грош. Да, мистер Грош. Вообще-то я не собирался, но так уж вышло. Вы взяли одно из старых писем и доставили его? Переспросил Грош, как будто это не укладывалось у него в голове. Его мозги были размазаны по всей стене. Мокрец мигнул. Вообще-то мы должны доставлять почту. Это наша работа, помнишь? Вы доставили письмо, выдохнул Грош. Какая на нём была дата? Я не помню, больше 40 лет назад. Как оно выглядело? Письмо было в хорошем состоянии. Настаивал Грош. Мокрест злоу ставился на маленького почтальона. Вокруг них, как это заведено в Ангморпорке, уже начала собираться толпа любопытных. «Письмо сорокалетней давности в дешевом конверте», — прорычал он. «Именно так оно и выглядело. Его не доставили, и это сломало жизнь двум людям. Я доставил его, и двое людей стали счастливы. В чем проблема, мистер Грош?» «Да что вам?» Последние слова были обращены к женщине, которая робко дернула его за рукав. "Я слышала, вы снова открываете почтамт?" спросила она. "Мой дедушка там работал." "Ну и молодец." Только и нашёлся, что сказать мокрость. "Он говорил, на здание наложено проклятие." Сказала женщина таким тоном, как будто эта идея была ей по душе. "Правда? Я могу обеспечить вас отличным проклятием прямо сейчас." "Оно живёт под полом и сводит вас с ума!" Похоже, она так наслаждалась этим звуком, что не хотела его отпускать. С уводит с ума. Да ну. А мы не верим, что от почтовой службы можно свихнуться. Правда ведь мистер Грош Он остановился на полуслове. Судя по выражению на лице Гроша, он-то вполне в это верил. Ты глупая старая курица, закричал Грош. Ты зачем ему это сказала? Мистер Грош резко прервал его мокрёст. Мне нужно поговорить с вами. Пойдёмте внутрь. Он схватил старика за плечо. почти волоком протащил его сквозь радостную удивлённую толпу в здание и захлопнул за собой дверь. С меня хватит. Хватит мрачных замечаний и невнятного зловещего бормотания. Понятно? Хватит секретов. Что здесь произошло раньше? Что происходит сейчас? Отвечайте немедленно или Глаза старика были полны страха. Это не я, подумал Мокрест. Не тот способ навыки общения, да? Отвечайте немедленно, старший почтальон грож Глаза старика расширились. С -с -с -с Старший почтальон. Я здесь почтмейстер, сказал Мокрист. Это значит, что я могу повысить вас в звании, так? Старший почтальон. Да, на испытательном сроке, конечно. А теперь скажите мне что? Не смейте обижать мистера Грожа, сэр, раздался у него за спиной звенящий от напряжения голос. Грож бросил взгляд мимо Мокриста в сумрак и сказал: Всё в порядке, Стэнли, не волнуйся. Мы ведь не хотим этих твоих маленьких моментов, верно? Мокрис тон прошептал. Вон же поставьте меня на пол, сэр. Аккуратно. С преувеличенной осторожностью Мокрис так и поступил, а потом обернулся. Мальчишка стоял позади него со стекленевшим взглядом и занесённым для удара чайником в руке, тяжёлым чайником. Не обижайте мистера Гроша, сэр, хрипло повторил он. Мокрис вынул из лацкана булавку. Я и не собирался, Стенли. Кстати, вот это разве не настоящий средний Клейфевер? Стенли уронил чайник, внезапно потеряв всякий интерес ко всему на свете, кроме блестящего кусочка серебристой стали в пальцах мокристо. Одной рукой он уже вынимал из кармана увеличительное стекло. Посмотрим, посмотрим, бормотал он задумчивым голосом. О, да. Нет, извините. В данном случае легко ошибиться. Возгляните на отметин на плечике. Вот здесь. Видите? И головка не намотана. Это машинное производство, возможно, на фабрике Счастливых братьев. Небольшая партия, похоже, хотя их клейма нет. Видимо, это работа талантливого подмастерья. Стоит недорого, опасаюсь, если только вы не найдёте коллекционера, который специализируется на редких сериях именно этой фабрики. Э, я пойду чашечку чая сделаю. Ага. Спросил Грош, подбирая катавшийся по полу чайник. Э, снова скажу. Хорошая работа, мистер Губвик. Э, старший почтальон Грош, да? Э, Стенли, идите с да, старшим почтальоном на испытательном сроке Грошем. Сказал Мокрис так мягко, как только мог. Он поднял палец и резко добавил. Хочу потолковать наедине с мистером Помпой. Стенли оглянулся и увидел Голима, который стоял прямо у него за спиной. Просто потрясающе, как тихо он мог двигаться, когда хотел. Голем пересек зал как тень и теперь стоял с занесённым, как молот богов, кулаком. "О, а я и не заметил вас, мистер Помпа", радостно сказал Стэнли. "А почему у вас рука поднята?" Дыры глазниц на лице голема обратились к мальчику и омыли его кроваво-красным сиянием. "Я хотел задать почтмейстеру вопрос", медленно сказал голем. "А, ну ладно." Легко согласился Стенли, как будто и не собирался шарахнуть Мокреста по голове всего минуту назад. "Отведите вашу булавку обратно, мистер Губвик", добавил он, и когда Мокрест отрицательно махнул рукой, добавил: "Хорошо, я отправлю её на благотворительный булавочный аукцион в следующем месяце". Когда за ними захлопнулась дверь, Мокрест поглядел в безразличное лицо Голема. "Вы, с Алгалимо, вам разрешается лгать, мистер Помпа?" спросил он. И, кстати, можете уже опустить руку. Меня проинструктировали насчёт социально приемлемой неправды. Да. Вы чуть не вышибли ему мозги. Я очень старался не сделать этого, прогрохотал Голем. Тем не менее, я не мог позволить вам понести недозволенный ущерб. Чайник был весьма тяжёл. Ты не должен был так поступать, ты идиот, прокричал Мокрис. Ст... взявший на заметку слово недозволенный Мне надо было позволить ему убить вас, удивился Голем. Это была бы не его вина. У него с головой не всё в порядке. Стало бы ещё больше не в порядке, если бы ты шарахнул по ней. Послушай, я же разобрался с этим. Да, сказал мистер Помпа. У вас талант. Очень жаль, что вы употребляли его во зло. Ты вообще понимаешь, о чём я говорю? взорвался Мокрест. Ты не можешь разгуливать здесь и убивать людей. Почему нет? Вы же убиваете. Голем наконец опустил руку. Что? возмутился Мокрест. Я никого не убивал. Кто тебе сказал такое? Я сам вычислил. Вы убили 2.338 людей. Спокойно заявил Голем. Да я никогда ни коей пальцем не тронул за всю мою жизнь, мистер Помпы. Может, я и всё то, о чём вы знаете, но я не убийца. Я даже и меч-то ни разу не вытащил из ножен. Нет, не вытащили. Но вы крали, растрачивали, мошенничали и жульничали без разбора, мистер Гупффик. Вы разоряли бизнесменов и уничтожали рабочие места. Когда банкротится банк И голодают не банкиры. Ваши действия отнимали средства у тех, у кого их и так было слишком мало. Тысячи способов вы ускоряли смерть многих. Вы не знаете их. Вы не видели их страданий. Но вы лишили их одежды и вырвали хлеб у них изо рта. Для забавы, мистер Гупфрик. Просто для забавы. ради спортивного интереса. У Моккреста отпала челюсть. Потом он открыл рот, потом закрыл снова. Трудно придумать остроумный ответ как раз тогда, когда он так нужен. Ты не более чем ходячий цветочный горшок, Помпа 19. Наконец нашёлся он. Где ты этого нахватался? Я читал ваше дело, мистер Гупфик. Перекачка воды научила меня мыслить рационально. Вы король всех, потому что вы были умны, а они глупы. Эй, постой. Это они думали, что обманывают меня. Вы устроили им ловушку, мистер Гупфик, возразил мистер Помпа. Мокрис собрался было незначительно толкнуть голема под рёбра, но вовремя одумался. Так можно и палец сломать. Ну что же, подумай об этом, сказал он. Я за всё расплатился. Меня чуть не повесили, чёрт возьми. Да. Но даже сейчас вы продолжаете думать о бегстве или о том, как обернуть ситуацию себе на пользу. Как говорится, чёрного кобеля не отмоешь до бела. Но ты должен подчиняться моим приказам, да? Да. Тогда отверни свою чёртову башку. На секунду красные глаза мигнули, а потом Голем заговорил голосом лорда Ветеринара. Эх, гобли. Вы так ничего и не поняли. Мистеру Помпеи нельзя приказывать самоуничтожиться. Я предполагал, что вы наконец додумаетесь до этого. Если ещё раз повторите этот приказ, будут предприняты карательные действия. Голем снова мигнул. Как ты? начал Мокрист. Я отлично запоминаю устные инструкции, сказал голем своим обычным грохочущим голосом. «Догадываюсь, что лорд-витинари, знакомый с вашим образом мыслей, записал это сообщение, чтобы...» «Я имею в виду голос!» «Отлично запоминаю, мистер Гупфик», — повторил Помпа. «Я могу говорить любым человеческим голосом». «Правда? Как мило!» Мокрест уставился на мистера Помпу. Лицо голема было неподвижно. На нем был нос или что-то вроде... Хотя на самом деле всего лишь кусок глины. Род двигался, когда он говорил. Лишь боги знают, как глина могла быть столь гибкой. Наверное, только они и знают. Глаза никогда не закрывались, иногда только горели менее ярко. Ты можешь читать мои мысли? спросил он. Нет, только делаю выводы из вашего поведения в прошлом. Но мокристо вопреки обыкновению не мог найти нужных слов. Он уставился в неподвижное лицо, которое тем не менее умудрялось выражать неодобрение. Он привык к злобным, возмущённым или ненавидящим взглядам. Это была часть его работы. Но что такое голем? Просто грязь, обожжённая земля. Когда люди смотрят на тебя как на грязь под ногами, это одно дело, но странно было, когда так смотрела сама грязь. Не надо, сбивчиво закончил он. Иди лучше поработай. Д да, иди. Это как раз для тебя. Это твоё предназначение.